Глава 31. Я мечтаю вернуться, ещё раз посмотреть на сумку, открыть её и убедиться, что мне показалось. Но лорд нетерпеливо уводит меня, заботливо помогает одеться. Его огромные ладони касаются меня так осторожно и бережно, будто я сделана из стекла. Благодарно улыбаюсь виргу, позволяя проявлять заботу к себе. Тейг, получив разрешение впустить незваных гостей, исчезает. Вирг укутывает меня в широкий плащ, придирчиво осматривает и, уловив изменение в настроении, хмурится. Тебе страшно? Притягивает меня к себе и целует в висок, шепчет: "Ничего не бойся, когда я рядом. Так будет всегда". Я молчу, вдыхая исходящий от мужчины аромат мускуса и соли. Закрываю глаза, воскрешая в памяти сумку, которую видела на брате в нашу последнюю встречу. Быть не может, что это она. Прошло много времени, просто очень похоже. На площади, когда мы спускаемся, вижу ровную стену застывших стражей, а за ней стройные ряды воинов. Слышны крики птиц, парящих в небе, но внизу царит тишина. Ворота открываются. и в замок въезжает карета, которую сопровождает дюжина всадников. Я узнаю герб, красующийся на накидках слуг, и сжимаю ладонь вирга. «Ай, суг!» «Это непостижимо. Ночью молодой вильер этого замка едва не похитил меня, отравил стража, оставил труп своего подельника и неизвестной девушки, а теперь вот так запросто возвращается». Я поднимаю голову и смотрю на Вирга, но взгляд лорда прикован к приближающемуся шире гету. Блондин же на ходу вальяжно изучает меня, и мне неприятно внимания второго лорда тьмы. Я словно ощущаю себя голой, хотя до пят закутана в плотный тяжелый плащ. Он велик мне, поэтому тяжелыми складками не спадает на носки моих туфелек. Это смотрится настолько нелепо, что вызывает у меня невеселую улыбку». Ночью я просил тебя арестовать зачинщиков драки. Громогласно обращается к нему Вирк. Ты сделал это? И тебе доброе утро. Ухмыляется блондин, продолжая без церемонно разглядывать меня. Вижу, гильеррийская лиса подобралась к тебе неприлично близко. Шерегет. Осаживает его Вирк. Это моя женщина. Прошу относись к ней с тем же уважением, что и я. О, я бы с удовольствием, кривит губы блондин, но увы ты не любишь делиться. Вздрагиваю, понимая, что этот человек с радостью свернул бы мне шею после того, как сделал бы то, на что намекает его циничный, раздевающий взгляд. Вспоминаю другой, которым мужчина одарил меня ночью, удерживая за руку над пропастью. и его злое шипение, что я нужна князю живой. Уверенность в том, что именно этот человек стоит за Дилидом, укрепляется. Страж ловко манипулировал Оридом, нет сомнений. Сначала у меня создалось впечатление, что человек со шрамом сам не употреблял зелья, которое положено пить всем воинам, и подталкивал к этому подчиненного. Но сейчас я думаю, что Дилид играл роль, сам толкая нарзийца на преступление». Чтобы натравить на девушку, которую указал ему Шеригет. Ведь мужчина ущипнул Элизию, и стражи видели это. Зачем всё это? Из того, что мне случайно удалось подслушать в Ильерре с меткамилосердной гетты, по некоему пророчеству опасны для магов севера. Жаль, что об этом не было известно в Гильерии. Иначе женщины вставали бы плечом к плечу с мужьями, защищая родные земли. вздохнув распущенными волосами, хмуро смотрю на Шерегета. Тот отвечает колким взглядом, но при этом рассказывает вергу о пленённых стражах. Делит казньён на месте. Отчитывается он, и сердце моё проваливается в живот. Лорд устранил единственного человека, который мог подтвердить мои догадки. Но вирк умён и петлив. Уверенно, он выведет этого злодея на чистую воду, потому что понимает мои подозрения не беспочвенны. Князь мы потребовал отдать меня, а мой лорд отказался сделать это. Кому как ни шире, гету было выгодно выкрасть девушку, свалив вину на её ревнивого мужа. А слушая полный сарказма голос блондина, я смотрю, как неторопливо приближается карета с гербом Вильера Таглура на дверце. В сердце теплится надежда, что мужчина, с которым нас соединила жерица, всё же сохранил остатки чести. что решился раскрыть виргу глаза на намерения лжи в лорда. Но стал бы Сартен так поступать? После всего, что случилось, сложно и предположить, что сделает мой муж. Каждый его поступок изумляет и пугает меня. Да я действительно совершенно не знаю, за кого так легкомысленно вышла замуж. Карета останавливается, и мужчины поворачиваются к ней. Я бросаю косой взгляд на Шерегета. Кажется, для блондина не секрет, что будет дальше. Это тревожит. Сжимаю руку Верга, и он привлекает меня к своему боку, покровительственно поглаживает по плечу. Это движение не остаётся тайной для второго лорда. Чтобы не видеть его годливую усмешку, отворачиваюсь и смотрю на гостей. Один из сопровождающих слуг спешивается и, открыв дверцу кареты, услужливо подаёт руку Вилььеру Таглору. пожилой сухощевый мужчина, тяжело вылезает из карет и морщись при этом так, будто безвылазно провел в ней несколько дней. И я судрыжно вздыхаю, разглядывая отца своего мужа. Белая кожа, тонкая как пергамент, серые подглазины, острые скулы и углубившиеся морщины. Вильер будто постарел за несколько дней, но взгляд его тверд, движения выглядят уверенными. Заметив меня, мужчина сжимает губы в узкую полоску. Опираясь на руку, слуги неторопливо подходят. Приветствую, лорд Вирк. Сгибает он спину, выпрямляется тоже с помощью слуги и смотрит теперь уже только на меня. Я приехала, чтобы предложить вам выкуп за мою невестку. После услышанных слов я ощущаю, что меня будто только что ударили под дых. Мотаю головой, пытаясь произнести хоть слово, но мужчина спокойно продолжает. Не только за Вильерру Арелию. Я выплачу деньги за каждую из девушек, которых привезли в Ройепин для исполнения права первой ночи. Он оборачивается и кивает другому слуге. Тот спрыгивает с коня и с помощью мужчины, закутанного в серый плащ с глубоким капюшоном, скрывающим лицо, с трудом вытаскивают из кареты небольшой, но явно тяжёлый сундук. Ставит его у ног лорда, и слуга откидывает крышку. Я недоверчиво смотрю на аккуратные кожаные мешочки, каждый из которых набит золотом, что и доказал слуга, развязав один. Никогда в жизни мне не приходилось слышать, чтобы кто-то обладал такими богатствами, разве что почивший король Гильерье. Хорошо. Слышу ледяной голос Вергач, я рука сжимает моё плечо так, Будто мужчина ожидает моего побега. Я согласен принять выкуп за всех девушек и отпустить их с вами. За всех, кроме Вильйеры Арэлии. Анна эстеница в Руэпине. Поворачивается ко мне и смотрит так, будто спрашивает моего подтверждения. Закусив нижнюю губу, я смущённо киваю и обнимаю своего мужчину одной рукой. То, что Вирг задал этот безмолвный вопрос, много для меня значит. В груди становится тепло от зарождающейся радости, сердце начинает стучать чаще. Я дорога ему? Или же дело в моей магии? Впрочем, даже в этом случае я никуда не поеду. Стоит донести это до Вильера Таглора. Не знаю, откуда он взял деньги, но это и не важно. Ведь Гильеррей закупает всех девушек, и это выход для каждого. Виргу не нужно удерживать их в роепине. Звенящий золотом символ того, что вильеры подчиняются наместнику князя Тьмы, сейчас стоит перед нами. А я останусь с моим лордом. Все равно, что будут говорить люди. Я буду его вильерой, постараюсь помогать во всех делах. Вместе мы возродим наши земли, вырастим хороший урожай, поднимем хотя бы часть гильяреи из нищеты. Она совершенно точно и немедленно покинет Роя Пинн. Голос незнакомца в плаще звучит так узнаваемо, что у меня мгновенно пропадают все мысли и чувства. Я будто попадаю в густой туман, в котором вижу лишь одного человека. Мужчина откидывает капюшон и поднимает голову. Наши взгляды встречаются. Колени мои подкашиваются, и я со стоном оседаю на землю. «Арелия». Вирк подхватывает меня на руки, а я пытаюсь отвоевать у сжавшего горло спазма хоть один маленький глоток воздуха, чтобы прошептать: Лютан.